Скандал. Все оживленно поднялись из-за стола. В раз заговорили, перебивая и не слушая друг друга. Бальмонт, одной рукой вытирая платком под лба а другой, удерживая Брюсова, говорил. «Ведь один такой сеанс опрокидывает все материалистическое учение. Я всегда верил в загробную жизнь, в потусторонний неразгаданный мир. Вы согласны, Валерий Яковлевич?» Брюсов согласно кивнул. «Безусловно и категорически. Мир наш огромен и пока действительно не разгадан, но передовая наука...» Вдруг поэт стал лихорадочно шарить по карманам. «Куда? Куда делась?» Бальмон сочувственно спросил. «Что-нибудь случилось?» «Еще как случилось. Я где-то потерял свое портмоне, а там больше трехсот рубликов». Все повернулись к Брюсову. «Быть может, дома оставили?» «Отнюдь нет! Я сегодня у владельца Скорпиона Полякова получил аванс». Вдруг медведеподобный купец, облаченный по случаю торжества в новенький фраг, заревел. «А где мой бумажник? Вот тут, в брючном кармане заднем. Это что же такое? Там деньги лежали, а не какие-то триста рубликов. Десять тысяч! Вертеп разврата!» В этот момент истошный крик самой высокой ноты разрезал воздух. Эта звезда хватала себя за шею, заглядывая под стол. «Где мое бриллиантовое колье? Громадных денег стоит!» Она затряслась в рыданиях. Бас даже испуганно перекрестился. чурчура Точно, дьявольщина!» Бальмонт покачал удивлённой головой и обратился к блиндеру. «Это что же получается, Георгий Александрович? Знаменитый итальянский скульптор по карманам лазит? Как какой-нибудь Коляна фортовый из Сухаревского рынка?» Маэстро гордо вскинул подбородок. «Как будьте известны, что я вас предупреждал. Челлини — субъект необычный. При телесном существовании он обвинялся не только в кражах, а даже и в убийстве. Каждый, извиняюсь, культурный человек это знает. Купец. «Грабеж! Полиция!» Бас, убедившись в сохранности собственного портмоне, вновь пришел в веселое расположение духа. «Браво, браво! Стало быть, родившийся четыреста с лишним лет назад Бенвену Тачилини мог и убить?» Блиндер поморщился. «Вы говорите ужасные случаи, но если хотите спокойней, то надо вызывать дедушку Крылова. Это был в старину такой писатель, так он уже помер. Вот он ведет себя культурно и ничего не позволяет». Все замолкли с удивлением, слушая слова маэстро. Первым не выдержал бас и раскатился громовым хохотом. «Дедушка Крылов! Ух, не могу! Хо-хо-хо! Покойный писатель! Он уже почти семьдесят лет покойный! Ах, ведет себя на вызовах спокойно! Нет, ста рублей за такое представление не жалко! Всю тысячу отдать можно!» Вдруг Бальмон поднял руку. «Минуту тишины, господа! Что вызывают духов, я знал и даже был на медиумическом сеансе у интендантского генерала Лифарева!» Хозяйка спросила. «Это у которого малолетнего сыночка электричеством на насмерть убили?» «У того самого!» «Совершенно ужасное происшествие. Я электричество после такого случая запретила бы вовсе. Или эти самые авто. Мой дворник татарин под колесо попал». Бальмонт холодно заметил. «Позвольте я закончу мысль, Марфа Абрамовна». «Заканчивай, заканчивай, милый человек. Я ведь это так, к слову, прилучилось. Просто ты сам упомянул про электричество». «Так вот, мы сегодня наблюдали совершенно сверхъестественное и вызывающее полное доверие зрелище». Бас хохотнул. «Какое же зрелище? В темноте. Это не синима». «Пусть, по-вашему, уважаемый артист, не зрелище, а явление, но при всем уважении к Бенвину Тачилини следует заявить, пропажа предметов материальной культуры, несомненно, мы должны ответить на два вопроса. Первый – мог ли посторонний войти сюда?» Присутствующие начали шумно обсуждать этот вопрос, а купец, у которого пропал капитал, заявил. «Мы ведь не дураки какие, тоже понятия имеем. Духу мои тысячи, как мертвому кадила, не помогут. Или сказать, дамочкины бриллианты на себя не наденет, потому как надевать не на что. Нет, вы...» Но посторонним здесь невозможно было находиться. Дверь на запоре я только что самолично дергал. Да, у вас знаменитый бас, шнурок от двери на руку надет. Так что никто посторонний войти возможности не имел». Бальмонт воскликнул. «Вот оно, это я и спрашивал. Стены задрапированы, двери на надежном запоре, рук никто не разжимал. Стало быть, посторонних во время сеанса не было и со всех сторон застрахованы от злого умысла». Брюсов ехидно бросил. «Были не посторонние, были потусторонние». «Остается допустить, что именно дух флорентийца покусился. Вроде шутки, у него характер всегда был легкий и игривый. Забрать наши ценности», — сказал Бальмонт. «Вот мы ответили на два моих вопроса. Первое, посторонних не было. Второе, кроме духа, никто предметы забрать не мог». Пострадавший купец укоризненно сказал. «Игривый он или нет, а вот если не вернет, то большой безобразник, и следует вызвать городового и составить протокольчикс». Тем временем желающие продолжали осматривать гостиную. Все кадушки с фикусами простучали стены. Все было прочно, оставалось верить, что произошло чудо. Открыли двери, выпили шампанского. Вскоре явился городовой. Долго таращил глаза, крутил усище, не мог понять, чего от него хотят важные господа. Затем городовой тщательно осмотрел помещение. Ничего подозрительного, как и ценностей, обнаружено не было. Что и было записано в протоколе, после чего все разъехались. Кто в театры, кто на преферанс, кто в рестораны и трактиры. Обычное московское житье. Лишь синематографическая звезда в сопровождении Бальмонта отправилась в Большой Гнезняковский, где сделала заявление в сыскную полицию. Утром это заявление легло на стол Соколова. Он гаркнул. «Почему еще ночью мер не приняли? Быстро в метрополь, только вряд ли блиндер ждет нас». И, как всегда, великий сыщик оказался прав. Прислуга доложила. Постоялец Люкса, еще после полуночи выбывший со всем своим багажом и очень торопившись, видать, на поезд поспеть желавший, Соколов приказал. «На всякий случай предупредите ювелиров насчет колье». Прошло несколько дней, но 50-тысячное колье никто ювелиром на продажу не приносил. Только синематографическая звезда навестила два раза Соколова и со слезами умоляла. — Я готова встать перед вами на колени, только вы один способны отыскать мое колье. Помогите!